Глава 5. Двое из ларца. Резкая боль на секунду заставила померкнуть свет в глазах, а следующую секунду я понял, что уже падаю на асфальт. Бах-бах! Раздался грохот выстрела. Я открыл слезящиеся глаза. Степаныч стрелял на бегу в моего несостоявшегося убийцу. Тот улепетывал, держась за бок. Дворецкий Бердичевских подстрелил его. «Как же меня так быстро нашли?» «Барин, ты живой?» Крикнул Степаныч. «Да цел я, цел!» Скривился я, садясь. «Этого душегуба хватай!» Степаныч понятливо кивнул и ускорился. «Как они нашли меня так быстро? Я ведь сменил лицо, и следов ведущих ко мне не осталось. Я застонал и начал садиться. Мне повезло». После лекции доктора Натальи я решил немного поупражняться и направил свой резерв на укрепление кожи торса. Так, в качестве упражнения. Кто же знал, что это спасет мне жизнь? Сев на землю, я ощупал себя. Больно. Одна пуля, судя по всему, прошла по касательной, черкнув по пояснице, а вторая зашла в бок под ребра, вошла в кожу, мышцы и остановилась. Укрепление кожи не сделало меня пуленепробиваемым, но остановило пулю. «А, больно-то как? Как бы не вырубиться от такой боли?» Сосредоточившись на собственных ощущениях, я потянулся к внутренним потокам и представил, как часть из них направляется к пуле, застрявшей в теле, а участок не имеет, и боль пропадает. Больное место прекратило ощущаться, а я почувствовал запоздалый всплеск адреналина. «Стоп! А это что такое? Потоки в теле словно бурлят. Это и есть то, что описывала доктор?» Сев на корточки, я направил анестезию в касательное ранение сзади, а в следующую секунду меня вывели из задумчивости шаги. «Еще один господин в жилетке и шляпе...» Шел ко мне и, уже не таясь, доставал пистолет из подмышечной кобуры скрытого ношения. «Ну но уж нет. Второй раз я выстрелить себя не дам». Рывком направив в мышцы, я мгновенно, как сжатая пружина, прыгнул с места, вскидывая кулак. Пистолет второго убийцы вылетел из его руки и, пролетев пять метров, упал на газон. Противник резко отскочил, разрывая дистанцию, но напрасно. В моей крови сейчас бурлил лебен, почувствовав и пулевые ранения. Все, что я сейчас делал с помощью лебена, получалось сильнее в несколько раз. Направляя лебен в мышцы, я прыжком сократил дистанцию и нанес удар кулаком в голову. Незадачливый убийца пригнулся и двинул мне кулаком солнечное сплетение. За пару секунд, предугадав его движение, я понял, что просто не успею ничего сделать и напряг пресс и попытался максимально направить в мышцы пресса лебен, так же, как и в кожу. Удар пришёлся в солнечное сплетение, но особой боли я не почувствовал. Кожа на животе, в которой я сфокусировал потоки лебена, сейчас была, если не стальной, то каменной точно. А мышцы тоже были дополнительно усилены. Получив такой удар в обычном своем состоянии, я бы тут же упал но сейчас только отшагнул назад убийца зашипел одергивая кулак или выбил казанки или потянул кисть хорошо если второе тогда он не сможет так бодро размахивать этой рукой а вот лебин внутри меня получив еще одно физическое воздействие задвигался еще сильнее. странное ощущение и одна ассоциация вода была спокойной а тут ее поставили на плитку в кастрюле И нагреваясь, она начала бурлить сильнее и сильнее. Чем сильнее бурлит вода, тем сильнее прыгает крышка. А чем сильнее бурлит лебен, тем сильнее я ударю. Я ударил ногой Метти ему в бок. Убийца, словно предугадав мои движения, отскочил назад и второй рукой потянулся куда-то за спину. А в следующий момент выхватил оттуда предмет и прыгнул на меня. По наитию я направил лебен в кисть, концентрируя его в коже и мышцах, и скинул руку. Вовремя. Если бы я этого не сделал, то этот тип вогнал бы мне нож в лицо. Если бы я не подставил руку, то нож пробил бы ладонь. Клинок тнулся острием мне в ладонь и бессильно соскочил между пальцев. Теперь это действительно каменная ладонь. Я сжал пальцы на чужом кулаке, не давая ударить снова или отскочить, а второй рукой нанес противнику удар в живот. Не очень удачно. Боясь ножа, я концентрировал лебен в правой руке, сжимая чужую кисть и делая кожу более прочной, а мышцы более сильными. Поэтому даже подумал о том, чтобы добавить немного в левую руку, чтобы усилить удар. Удар вышел не таким сильным, как я ожидал, но этого хватило, чтобы негодяй сдавленно охнул и чуть отшагнул назад. Переменив тактику, он положил вторую руку на рукоять ножа и стал давить на него обеими руками и всем весом тела, целясь мне в лицо. На секунду я испугался. Лебин, больше не получив стимуляции, не бурлил, так как вначале. А львинную долю того, что произвели клетки, я направил в самоанестезию и укрепление прессы и кисти. Если этот тип сейчас меня продавит, то просто заколет насмерть, и сделать я уже ничего не успею. В ответ ему я тоже скинул вторую руку и начал давить в обратку, отодвигая от себя опасный нож. Опасный господин оказался сильнее и быстро начал отвоевывать у меня миллиметр за миллиметром. На секунду замешкавшись, я крутанулся, поворачиваясь к нему здоровым боком, согнувшись пополам и поджав колени, и резко перестал давить руками, махнув ими. Бросок через бедро вышел особенно удачным. Сей господин, обладавший просто чудовищной силой, не смог остановить свой натиск, и когда я перестал противостоять ему, просто провалился вперед. Я сам, подставив бедро и согнувшись, сыграл роль скамейки, спрятанной в траве, когда бежишь, натыкаешься на нее, не заметив, и переваливаешься через нее. Однако сей киллер упал не плашмя, а успел сгруппироваться, приняв основной удар на руки, который я отпустил, и, уйдя в кувырок, бодреньким таким колобком покатился прочь. Рядом со мной упал, звякнув об асфальт, нож. Я распрямился, а киллер вскочил уже в пяти метрах от меня. Как раз у газона с упавшим пистолетом. Победно улыбнувшись мне, он наклонился за ним и, взяв, распрямился. Силы остались только физические. И хватило бы их на то, чтобы прыгнуть в сторону или упасть. Но что толку, если у него как минимум шесть зарядов? От одного вернусь, другими подстрелит. Опасный господин взял пистолет двумя руками и навел на меня. Тра-та-та-та! та, -та, -та Прогрохотал автомат. Целая автоматная очередь влетела ему в грудь, разорвав рубашку и плоть. Незадачливый убийца упал на земь, не успев выстрелить а с крыльца клиники уже бежала пара охранников с автоматами наперевес. «Вовремя, голубчики, вовремя!» Я почувствовал, что просто оседаю на землю. Силы кончились. «Барин, барин! Егор Петрович, ты жив?» С другой стороны, чуть прихрамывая, спешил Степаныч. «Жив я, пока жив. Как плывет-то все однако. Полежать бы пять секунд». «Нельзя. Кто знает, сколько еще убийц могут находиться поблизости?» «Подняться. Нужно подняться. Одно из двух. Или подельники Вадима меня раскрыли, или...» «Егор Бергдичевский кому-то крупно помешал. Вот засада». Несмотря на ситуацию, я закашлялся смехом, а рядом с трупом уже были охранники. Орал что-то начальник охраны и директор клиники которого я ни разу не видел за все это время. Вопли о том, что посетители убивают, я услышал уже на входе обратно в клинику, как и вопли о нерасторопной охране, которая успевает среагировать только в последний момент. Впрочем, мне уже не до этого. Анестезия просто закончила действие. И теперь я чувствую самую натуральную боль, такую, что сознание плывет. Адреналин тоже выдохся. Да он весь в крови. Двое человек тут же берут меня под руки и ведут обратно. Обычные санитары. Из опознавательных знаков только нашивка на одежде. В перевязочную его. Да куда вы лезете со своими нитками и иголками? Старших сюда. А чего крикут столько? Я жив вроде. Чего такое состояние дремотное? А это что, шатырь? Ах! Уплывающее сознание быстро вернулось ко мне, вместе с болью. Рядом была уже известная мне Наталья и двое медбратьев. «Пинцет, скальпель, в нем пуля, идиоты!» Рявкнула она так, что обоих словно сдула. «И обработайте инструменты!» Появились оба буквально через секунду. Наталья принялась извлекать пулю из моего бока, тихо матерясь и обрабатывая кожу вокруг раны. Ощущение еще гаже, чем когда пуля вошла. Пуля упала в лоток, подставленный медбратом, после чего Наталья просто приложила руку к ране. На секунду я успел разглядеть, как на ладони вспыхнула печать, а потом боль ушла и стало разливаться приятное тепло. Когда она убрала руку, следа от пулевого ранения уже не было. — Спасибо. А второй рубец? — спросил я. «А второй я уже залечила», – выдохнула девушка, расслабляясь. Я недоверчиво потрогал спину. Касательное ранение тоже пропало. О том, что в меня стреляли, напоминала только испорченная и пропитанная кровью одежда. Сильно оцелительница. «Идите», – махнула она рукой на медбратьев. Те послушно удалились, не сказав ни слова. Сев рядом, Наталья достала тонкую дамскую сигарету и, прикурив от зажигалки, затянулась уже без формальностей и всего остального. «Голова не кружится?» – спросила она, выдыхая в сторону дым. «Что, совсем плохо выгляжу?» – спросил я. Чуть в обморок не упал из-за пары царапинок. «Дурак ты, Егор!» – по-доброму сказала Наталья. «Получил пулю в бок» и с ней в боку отбивался от какого-то гангстера, а сам думая, что опозорился. Напротив, ты выглядишь очень круто. Я ж покраснел, прозвучало неожиданно и очень приятно. Выдохнув еще раз, она добродушно потрепала меня по плечу, а я смутился, не привык я к этому. «Знаешь их?» – спросила она. «Нет, честно помотал головой я». А я их в самом деле не знаю. Первый раз их вижу. За дверью раздались гулкие шаги, и в следующий миг распахнув ее, ворвался Степаныч с пистолетом наперевес. Я уже вскочил, готовясь отбиваться, и первым делом направил Лебен в кулаки. Рядом уже стояла Наталья. Руки целительницы светились легким свечением. Что-то подсказывало мне, что с тем, кого она коснется руками, случится что-то очень нехорошее. «Живы, Егор Петрович!» – убрал оружие Степаныч, за спиной которого уже стояла охрана клиники. «Жив, Степаныч!» – сказал я, опуская кулаки. «Что там с первым?» Наталья тоже погасила свечение. «Не догнал!» – коротко ответил Степаныч. «Его машина ждала!» «Пойдем, барин, дальше они сами разберутся!» Оглянувшись на своего врача, я кивнул И двинулся следом за Степанычем Егор Петрович остановил меня в спину в сухой и даже холодный голос Натальи. Возьмите рецепт. Я понимающе посмотрел на нее. Девушка взяла со стола квадратный стикер для записей и написала на нем шариковая ручка ряд цифр Телефон. Затем подошла ко мне и, аккуратно сложив его, сунула мне в нагрудный карман после чего поправила воротник. «Я опешил самым натуральным образом, не зная, как реагировать. Если я все правильно понял, меня только что пригласили на свидание. Самым недвусмысленным намеком». «Спасибо», – растерянно отозвался я. «Некоторое время я, возможно, не смогу позвонить, но у меня ведь уже завтра прием». «Да», – сухо ответила Наталья, – все еще скрывая эмоции за маской строгого врача. «Постарайтесь не забыть об этом». Я кивнул и вышел, улыбнувшись, как сытый кот, и шел с мечтательным выражением лица до самой машины вместе со Степанычем, который уже не убирал пистолет и сканировал пространство глазами. Пару раз он мазнул по мне взглядом, но комментировать не стал, сочтя, что его это не касается. «Степаныч, а заедь в какой-нибудь магазин по дороге?» – попросил я. «Хочу сестре розу купить, а то даже стыдно как-то». Степаныч только крякнул. «Егор Петрович, давай напрямую домой поедем, а розы доставкой закажем. Нечего судьбу искушать. Где два душегубца были, могут и четыре оказаться, а заодно и одежду на замену купим». «Не дай Боже, Александра увидит, она же с меня голову снимет. А эту одежду я выброшу по-тихому». «Да, не нужно ей лишний раз волноваться», — кивнул я. «Молчать будешь?» «Ну, не совсем», — чуть помялся он. «Батюшке вашему только и доложу. Как он из провинции с окраины вернется, то пусть разбирается с этими лекарями. Это что же такое?» «Пациента чуть у порога не убили». «В провинции?» «Это где он сейчас?» «Извини, не слышал». Осторожно поинтересовался я. «Как где?» «Знамо дело. В Москве». «Да, что не говори, а столица в Новосибирске не резиновая, а Москва, провинция, окраинный городок. И что там забыл Берг В Москве». А еще надо учесть, что Петр Игнатьевич с его рентгеновским взглядом пока в отъезде и вернется спустя какое-то время, и мне нужно будет сбежать, пока он не вернулся. Как однако сегодня близко прошла смерть, двое из ларца отвратительных с лица. Все же вопрос, кто пришел за мной, те или эти, эти или те. Скорее всего хотели убить не меня, а Егора. Я же виноват, что теперь мы так похожи. И главное, что от него хотели. Хотя тут можно ничего не говорить. Сын конгрессмена – фигура, которую могут убить и просто так. Что можно сказать еще о сегодняшнем дне? Однозначно хорошо, что удалось укрепить тело. Иначе я был бы уже мертв. Плохо то, что я пока недостаточно это контролирую. Концентрирую Лебен в одной точке – животе или руке. Если бы я смог сконцентрировать его сразу в двух руках, то тот самый тип не смог бы даже добежать до пистолета. А когда я пытался вложить лебен сразу во все тело, в ту же кожу, то прочность распределяется равномерно по площади и, соответственно, слабнет. Именно поэтому пуля пробила мою стальную рубашку. Хорошо, хоть дальше не вошла. Этот момент требует очень плотного рассмотрения и тренировок. Плюс то, как я расходую свои силы, тоже нехорошо. Доктор сказала, что регулярные тренировки увеличат вырабатываемый клетками лебен, и его количество будет становиться больше. Но для этого нужны тренировки. А чем он сильнее будет кипеть, тем эффективнее будет его использование. Местные одаренные годами тренируются, чтобы заставить его кипеть. И даже когда кипение слабое, Это считается очень хорошим результатом. Я проглотил свои ежедневные таблетки и сел в кресло. Сосредоточился на пальце и уже через 10 секунд ноготь вытянулся и заострился. Неплохо. Прошлый раз на это ушла минута. Поэкспериментировав, я смог изменять ногти на всех пяти пальцах. Надо будет почаще делать это упражнение и научиться формировать когти. Тогда при мне всегда будет страшное оружие. А еще стоит почаще тренировать стальную рубашку. Это уже один раз спасло мне жизнь. Когти, оставляющие рваные кровоточащие раны, весьма и весьма неприятная вещь. Но и колющая вариация, возможно, тоже сойдет». «Барин, одежду привезли», – постучал Степаныч. «Спасибо, Степаныч». Принял я новый пакет с одеждой, которую Сашин дворецкий заказал через доставку. А вот что особенно заставляет меня нервничать, это отсутствие денег. Рано или поздно та же Саша заметит, что ее брат не имеет денег, и возникнут ненужные вопросы. С этим надо что-то решать. Может, свалить прямо сейчас? Нет, не выйдет. Степаныч дежурит внизу с недвусмысленным приказом а дом и территория охраняются частным охранным предприятием. Не хундами, но мне не хочется связываться с крепышами ростом по 2 метра и косой сажени в плечах. Рано. Нужно выждать. В рассеянности я еще несколько раз проделал свои упражнения, гоняя по телу Лебен. К тому моменту, когда открылась входная дверь и вернулась Саша, я уже был внизу, как и подобает брату. «Почему ты держишь руки за спиной?» – с подозрением спросила Саша. «У тебя там что, скалка?» Против воли я улыбнулся и протянул ей букет роз. «Ой, какая прелесть!» – сказала Саша и обняла меня. Через секунду ее взгляд посерьезнел. «Но это не избавит тебя от признания. Сегодня мы наконец-то поговорим!» «Я аж поперхнулся!» Никогда на моей памяти такие разговоры не заканчивались чем-то, кроме ссор. Александра ушла к себе сменить одежду на домашнюю, но вскоре вернулась и села напротив меня на диване. «Егор, что все это значит?» Я промолчал. «Что случилось? Во что ты ввязался? Что за люди сегодня напали на тебя около лечебницы? Что, наконец, происходит?» Я молчал. «Ты пропал более месяца назад при странных обстоятельствах. Отец сказал, что ты уехал за границу, но все твои вещи остались в твоей квартире. Я специально ходила и проверяла. Он не смог толком объяснить, почему ты не звонишь и не пишешь, какой у тебя номер и куда направился. Только потом сказал, что это кругосветное путешествие. После я еду ночью». И ты падаешь перед машиной на асфальт, а за тобой бежит городовой. Ты в одежде с чужого плеча, выглядишь так, что краши в гроб кладут. У тебя судороги, ты харкаешь черной слизью и умираешь буквально у меня на руках. А потом, на следующий день на тебя нападает пара неизвестных у клиники. Что случилось? Я промолчал. Кто это сделал? пристально посмотрела на меня Саша. «От кого ты бежал, Егор?» «И что тут ответить?» «Если не хочешь говорить, то тебе стоит пойти в полицию, Егор», твердо закончила Саша. м нет, пока рано говорить с полицией», сказал я. «Еще бы, меня ведь взяли именно рядом с полицией, да и туда я попал не при сильно приятных обстоятельствах». «Тогда у меня есть альтернатива», — сказала Саша. В этот момент раздалась мелодичная трель звонка.